Глава 26. Там все сложнее. Да уж, учиться и учиться мне житейским премудростям или элементарной безопасности у гнома и других. Тот, прежде чем начать разговор с незнакомками, попросил документы, подтверждающие родство с Зайцевым. Затем рассказал тем, что их близкий родственник в долгах, как в шелках, да еще и скрывается взяв приличный аванс у богатеев. Глафира Ивановна, слушая Харитона, то бледнела, то краснела, то злилась. Под конец рассказа она готова была сама найти и растерзать брата за такие ужасные поступки. «Я думала, что он скряга, живет тихо и посредством. Что же с ним случилось? Неплохой артефактор был», — она шептала, покачивая головой. «Мы с дочерью за приют, и помощь готовы отработать. Дарья Александровна, вы же тоже молоды, войдите в наше положение». «Мы поможем», — опередила открывшего рот гнома. «В конце концов, они пусть и дальние, но родственники Дарьи». В этот момент вернулась Зоя, и я тут же попросила ее разместить наших гостей в свободных комнатах. Смотря в спину уходившим женщине и девушке, Надеялась лишь на то, что не пожалею о своем странном решении, принятом по велению доброго сердца. «Дарья Александровна, не уверен, что вы поступаете правильно, но прошу, не раскрывайте им секрет о родстве. Мы с Яковом поспрашивали по кабакам и горным домам про Зайцева. Дела обстоит не очень хорошо». «Он игрок и пьяница? Вы его нашли?» «Нет, не нашли, госпожа». Он на мгновение опустил взгляд. Там все сложнее. Его окрутила женщина не совсем хорошего поведения. Она охотница за богатыми мужчинами, слабыми до выпивки и игр. Подсаживается за столик, заводит беседу. Пришлось приплатить за информацию, — пояснил гнома на мой вопросительный взгляд. Говорят, что без магии или магического артефакта не обходится. Мужчины, если и приходят в себя, то ненадолго. «Стоит ей появиться рядом, как те, забывая о семье, кружат вокруг нее, словно мотыльки вокруг лампочки». «Подожди, Харитон, а как же власти? Если ты говоришь, что у мужчин есть семья, то должны же быть и жалобы на действия данной особы», задала резонный вопрос. «Не все так просто. У этой особы имеются покровители. И не какой-то мужичок, а очень богатые и заинтересованные господа». В тот момент, когда родственники пытаются найти на нее управу, их муж, отец или сын, в таких долгах и не у уличных барык, а у банков с оформлением всех бумаг. Если так подумать, то вряд ли всех мужчин муряет одна и та же дама. Думаю, что это поставленный прибыльный бизнес. Ничего себе, тихо охнула, вздыхая. Получается, что Захар Иванович себя так странно ведет, потому что под магическим воздействием... Если артефакт или воздействие магии, разве у властей нет возможности определить это и начать расследование? Дарья Александровна, ты же знаешь, что хороших артефакторов, как и приличных магов, все меньше. Возможно, у них просто нет возможностей и магических сил найти и противостоять этой шайке. По твоему рассказу, это не шайка, а весьма хорошо скрытая организованная группа. Теперь все встает на свои места. Одинокий, в возрасте подвыпивший Зайцев попадается на магический крючок. Красивая певка начинает высасывать из него деньги, вгонять в долги, а то, что он артефактор, еще один плюс взять его на крючок. Да только не рассчитали, господа, что Зайцев плохо видит, а под парами и вовсе начали руки трястись. «Дарья Александровна, мы в это влезать не будем». Пообещайте, что даже не заикнетесь о спасении дальнего родственника, да и не сможете. Не собираюсь, Харитон, пусть таким сложным делом занимаются власти. Я же совершенно не горю желанием во все это ввязываться. Ты узнал в Управе, каким образом разорвать такие родственные отношения? Никаким, госпожа, если только вы не откроете свое настоящее имя и положение. «Графиня Затехина выше по статусу, чем дворянка Ткачева. Но даже если вы и откроетесь, что категорически невозможно, то вы сами еще под опекой последствия знаете». Со всех сторон загнали в угол. Хотелось кричать, но я тихо хмыкнула. «Но запрет-то я могу поставить?» «Вот тут я вас порадую. Больше Зайцев не сможет оперировать вашим именем. Мы разрываем с ним договор» уведомив через нотариуса, который вскоре будет у нас. Как только вы поставите подпись, магия не даст ему использовать ваше имя как подмастерья. Как думаешь, он полученные 100 рублей понес своей девице? Не знаю, пожал плечами гном, но часть точно отдаст ей, если кредиторы его раньше не поймают. Спасибо, Харитон, хоть немного успокоил. Пойду посмотрю, какие артефакты еще можно отремонтировать. Как придет нотариус, «Зови». «Госпожа, спасибо за суп!» Через время в мастерскую заглянула Зоя. «Женщину строила, а по нашему делу портрет мне выдали!» Она развернула плотную бумагу. С небольшого полотна, примерно двадцать на тридцать, смотрела знакомая девушка. «Похоже. Что ж, будем пробовать!» улыбнулась Зоя, заворачивая портрет в бумагу. Вечерела. Я убрала отремонтированный артефакт в сторону. Оставалось не так много вещей. Самой интересен, конечно, был кинжал. Успею ли я его отремонтировать до того, как появится хозяин? Или совсем не браться, раз есть более интересный заказ? Руки так и чесались проверить свои силы. С нотариусом проблем не случилось. Расторгли договор в одностороннем порядке. За Зайцева уведомление получила его сестра — пообещав опять же через магию передать конверт родственнику в руки. Перед сном еще раз поговорила с Харитоном, Яковом и Зоей. Мы решили на время замереть, доделать артефакт, попытаться помочь Глафире устроить званый вечер с Матрины, но и в то же время подыскивать недорогой дом, вариант для переезда. В голове бродила еще одна мысль, но ею я делиться постеснялась. Это маленькая артефакторная мастерская с красивой вывеской, Раз уж не получится прикрываться именем пропавшего дядюшки, то нужно придумать другой план. Интересно, а Глафире Ивановне не передался дар по родству?